п лет назад мы с мужем отдельно отдыхали друг от друга. И вашему мужу понравилось. Не знаю, он еще не вернулся. Через несколько месяцев после знакомства, дорогой, не пора ли тебе познакомить меня со своими родными? Хм, даже не знаю, как. Дети сейчас у тещи, а жена в отпуске. Человек идет по улице в одном сапоге. е в о спрашивает, что мужик, сапог потерял? Нет, нашел. Что нового? Жена мне изменяет. Ты не понял. Я спрашиваю, что нового? Господин учитель, папа говорит, что мы произошли от обезьян. Происхождение вашей семьи меня не интересует. Какой институт принимает без вступительных экзаменов в институт Склифосовского? Итак, вас обвиняют в шарлатанстве. Вы продавали своим клиентам эликсир вечной молодости. Осуждались ли вы ранее? Да. В 1600, в 1750 и в 1895 годах. У вас вши есть? Есть. А чем вы их лечите? Они у меня не болеют. Вы будете платить пошлину? Нет, я все везу контрабандой. Девушка останавливает машину и просит довезти ее до города. Водитель говорит, сегодня уже восьмую женщину везу до города. А я не женщина, ну так еще и не город. В бане Петьку... Петька трет спину Чапаеву. Василий Иванович, майка показалась. Жена врачу, доктор, если хоть какая-нибудь надежда. В зависимости от того, на что вы надеетесь, мадам. Как правильно говорить? с р а т о стат или стата срат?» Ответ «Если вы не умеете говорить правильно, говорите «Дирижопль». о «Что делать, если на вашу тещу напал тигр?» «Сам напал, сам пусть и защищается». «Что самое ценное в женском молоке?» «Тара». «Где у женщины аппендицит? Как войдешь налево?» «Два яйца в кастрюльке, одно другому говорит. «Смотри-ка, всего 10 минут варимся». А уже такие крутые летят две утки, корова и лошадь. Одна и говорит, это надо же, вроде на север и юг летим, а все четверг. Твоя жена дома нет, она на аукционе, черт возьми, сколько ты думаешь за нее получить? Сколько тебе понадобилось, чтобы научиться летать? Точно не помню. Но примерно семь-восемь месяцев самолетов. Наш детский сад только для детей военнослужащих. Мы вас не запишем. Как это не з а п и ш е т е если он у меня о д н и и з в е с т н о г о солдата? Еще раз. Наш детский сад только для детей военнослужащих. Мы вас не запишем. Как это не з а п и ш е т е если он у меня от неизвестного солдата? Звонок в дверь. Кто там? Джек-потрошитель. Дорогая, это к тебе. Девушка, можно вас на минуточку, а вы успеете? Колобка приговорили к расстрелу, поставили к стенке и говорят, твое последнее желание. Только не в голову. Официант. Что это ползет по салату? Официант. Витамины, сэр. Едут в купе трое, знакомятся. Иван, Москвич, г р е ц к о Запорожец. Мамет, ГАЗ-24. Это Волга. Послушайте, вы у меня пятый раз покупаете билет, — говорит кассирша мужчине. Да, но там на входе какой-то идиот их все время рвет. Как вы собираетесь отметить серебряную свадьбу? Минутой молчания. Мама, ты знаешь, где умер Наполеон? Где? На святой Елене. «И таким гадостям вас учат в школе?» «Что ты такой грустный? Меня ушла жена».